Глава пятая Мы шли все рядом с железной дорогой. Поезда, наполненные людьми, лошадьми и припасами, постоянно обгоняли нас. Солдаты с завистью смотрели на проносившиеся мимо нас товарные вагоны из открытых дверей, которых выглядывали лошадиные морды. «Ишь ты, лошадям честь какая, а мы иди...» «Лошадь глупа, а она с тела спадет», — резонерствовал на это Василий Карпыч. «А ты на то человек есть, чтобы себя соблюсти как следует». Однажды на привале к начальству прискакал казак с важным известием. Нас подняли и выстроили без ранцев и без оружия в одних белых рубашках. Никто из нас не знал, зачем это делается. Офицеры осмотрели людей». Венцель по обыкновению кричал и ругался, дёргая за дурно надетые кушаки и спинками приказывая поправить рубахи. Потом нас повели к полотну железной дороги, и после довольно долгих построений полк вытянулся в две шеренги вдоль пути. На версту протянулась белая линия рубах. "Ребята", закричал майор, "государь император проедет". И мы начали ждать государя. Наша дивизия была довольно глухая, стоявшая вдали от Петербурга и от Москвы, и солдат разве только одна десятая часть видела царя, и все ждали царского поезда с нетерпением. Прошло полчаса, поезд не шёл, людям позволили присесть, начались рассказы и разговоры. — Остановиться? — спросил кто-то. — Держи карман, для каждого полка останавливаться, поглядеть на нас из окошечка, и то ладно. И не разберем, братцы, который, генералов-то с ним много едет. Я-то разберу, я его на ходынке в позапрошедшем году, вот как видел. И солдат протянул руку, чтобы показать, как близко он видел государя. Наконец, после двухчасового ожидания, вдали показался дымок. Полк встал и выровнялся. Сначала прошёл поезд с прислугой и кухней. Повара и поварионки в белых колпаках выглядывали на нас из окон и чему-то смеялись. Сажанех в 200 шёл царский поезд. Машинист, видя выстроившийся полк, убавил хода, и вагоны медленно громыхая проходили перед глазами, жадно смотревшими на окна, но все они были завешаны. Казак и офицер, стоявшие на площадке заднего вагона, были единственные люди на поезде, которых мы увидели. Мы посмотрели на уходивший быстрее и быстрее поезд, постояли еще минуты три и пошли на бивуак. Солдаты были разочарованы и выражали огорчение. «В кои-то веки теперь его увидим!» Но мы увидели его скоро. Перед Плауэшти нам сказали, что в этом городе нас будет смотреть государь. Мы проходили перед ним, как были с похода, в тех же грязных белых рубахах и штанах, в тех же побуревших и запылённых сапогах, с теми же безобразно навьюченными ранцами, сухарными сумками и бутылками на верёвочках. Сержант не имел в себе ничего щигельского, молодецкого или героиского. Каждый был больше похож на простого мужика, только ружьё да сумка с патронами показывали, что этот мужик собрался на войну. Нас построили в узкую колонну по 4 человека в шеренги и начали нельзя было идти по узким улицам города. Я шёл сбоку, старался больше всего не сбиться с ноги, держать равновесие и думал о том, что если государь со своей свитой будет стоять с моей стороны, то мне придётся пройти перед его глазами и очень близко от него. Только взглянув на шедшего рядом со мной Жидкова, на его лицо, как и всегда суровое и мрачное, но взволнованное, Я почувствовал, что и мне передаётся часть общего волнения, что сердце у меня забилось сильнее, и мне вдруг показалось, что от того, как посмотрит на нас государь, зависит для нас всё. Когда мне впоследствии пришлось идти в первый раз под пули, я испытал чувство близкое к этому. Люди шли быстрее и быстрее, шаг становился больше, походка свободнее и твёрже. Мне не нужно было принаравливаться к общему такту. Усталость прошла, точно крылья выросли и несли вперёд, туда, где уже гремела музыка и раздавалось оглушительное ура. Не помню улиц, по которым мы шли, не помню, был ли народ на этих улицах, смотрел ли на нас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 что вело нас на смерть, ты ведёшь нас, думал каждый. Тебе мы отдаём свою жизнь. Смотри на нас и будь спокоен. Мы готовы умереть. И он знал, что мы готовы умереть. Он видел страшный, твёрдый в своём стремлении ряды людей, почти бегом проходивших перед ним людей своей бедной страны, бедно одетых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 Я помню бледное и исмлённое лицо, исмлённое сознанием тяжести взятого решения. Я помню, как по его лицу градом катились слёзы, падавшие на тёмный сукно мундира с светлыми блестящими каплями. Помню судорожные движения руки, державшей повод, и дрожащие губы, говорящие, что-то должно быть приветствие тысячам молодых погибающих жизней, о которых он плакал.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 Всё это промелькнуло и исчезло. Пыльные улицы, залитые палящим зноем, измученные возбуждением и почти беглым шагом на пространстве целой версты солдаты, изнемогающие от жажды, крик офицеров, требующих, чтобы все шли в строю и в ногу. Вот всё, что я видел и слышал 5 минут спустя. И когда мы прошли ещё версты две, душным городом и пришли на выгон, отведённый нам под бивуак, я бросился на землю, совершенно разбитый и телом, и душою.